«Интервью», – Интервью? заметил дирижер Пилот, пожав плечами. «Удивляюсь вам, дорогой мой, неужели вы им верите? У меня немалый опыт в этом вопросе, и я скажу откровенно, если уж мне никак не удается отвертеться от интервью, то потом я стараюсь его не читать. Зачем портить себе настроение?» Собственно, иной раз можно живот дорвать со смеху, когда читаешь, что о тебе понаписано, а вместо этого лезешь на стену, такая перед тобой жалкая стряпня, такое беззастенчивое вранье. Небрежная работа всегда раздражает, не правда ли? Порой диву даешься, чего ради понадобилось журналисту? Столь немыслимая путаница. Кажется, он прямо-таки задался целью все переначить. Но зачем? Ума не приложу. Будь я политик или некая значительная особа, ну, тогда еще куда ни шло. Раз дело касается политики, кое-кому, видимо, до зарезу нужно вложить в ваше устото, Чего вы, отродясь, не говорили или выдумать всю беседу. Сначала до конца так уж заведено. Но я, я, я, можно сказать, человек маленький, музыкант. У меня разногласия разве что с домашними. И всё же не бывало случая, чтобы в моём интервью хотя бы половина соответствовала тому, что я в действительности говорил. Делается это, к вашему сведению, так, допустим... Мне предстоит дирижировать симфоническим оркестром в Лондоне или в Париже. Видите ли, когда дирижирует маэстро Пилот, сами концертные агентства поднимают шумиху. Не успеешь вымыть в отеле руки, в номер звонит портье, мол, меня спрашивает какой-то господин, и по важному делу. Ясно, говорю все, пресса. Имейте в виду, газеты интересуются вами в первый день. На второй вы уже не новинка. И если хотите, чтобы о вас еще разок упомянули, вам по меньшей мере придется броситься под автомобиль. Что ж, заставляю этого господина минутку подождать. Так почему-то принято в подобных случаях. Ну и прошу, чем могу быть полезен. Молодой человек расшаркивается. Дорогой маэстро, такая-то газета хотела бы поместить о вас несколько слов. Интервью. Принципиально не даю никаких интервью Нет, нет, нет, защищается молодой человек Всего несколько самых непринужденных слов Смиренно отдаю себя ему во власть Ну что ж, сударь, приступайте Молодой человек вынимает блокнотик и постукивает карандашом по зубам Сразу видно, что он обо мне ровно ничего не знает Музыка его не интересует и вообще он понятия не имеет, о чем со мной толковать С минуту он смотрит на меня неуверенно, потом начинает. А не могли бы вы, маэстро, рассказать что-нибудь о себе? Этот вопрос всегда приводит меня в бешенство. Мне нечего о себе сказать, отвечаю я. Но если угодно, поговорим о музыке. Молодой человек благодарно кивает и что-то старательно записывает. А когда вы начали заниматься музыкой, маэстро? Спрашивает он далее. С детства говорю. Учился игре на Фортепиано. Молодой человек усердно пишет Ваша родина? Маршев. Где это? В Чехии, Резенгебирги э -э, Простите, как вы сказали? В Чехии, а -а -а. Резенгебирги Резенгебирги, ага Говорит молодой человек и поспешно что-то строчит А -м -м не можете ли вы рассказать о своем детстве? Ну, например, э -а, а кем был ваш отец? Учителем «Играл в костёле на органе, это были мои первые музыкальные впечатления. Говорю, чтобы поскорее добраться до музыки. Знаете, старый чешский педагог, музыкант по призванию, самородок, это у нас семейная традиция и так далее». Молодой человек пишет и удовлетворённо кивает головой. «Как раз то, что нужно его газете. Браво, маэстро!» Наконец-то я отделался от него и облегченно вздыхаю. Гора с плеч. Знаете, я люблю бродить по чужим городам, где никто не обращает на тебя внимания. Поверьте, во время концерта мне порой хочется зашвырнуть свою палочку. Такой испытываешь ужас, такое отвращение к тому, что на тебя смотрят люди. В ком нет настоящей актерской жилки, тот не должен появляться перед публикой. Ну... Это особый разговор Утром получаю газету Броский заголовок Беседа с маэстро Пилотом Ладно Маэстро Пилот принял нашего корреспондента В роскошном номере отеля X Стоп Да ведь я разговаривал с этим молодым человеком в холле Тем выразительнее контрастировала с великолепной Изысканной обстановкой Его могучая угловатая фигура Буйная грива и нечто необузданное во всем облике Ростом я едва тяну на метр семьдесят А что касается гривы, ну, оставим это Он принял нас с необычайной, я бы сказал, бьющий через край сердечностью о думаю Мое происхождение, сказал маэстро, окутано тайной Рассказать о себе я почти ничего не могу Знаю лишь, что родился в Венгрии, неподалеку от Варшавы, на лоне диких гор великанов. Кругом шумели леса, и словно органы в храме гремели водопады. Это были первые мои музыкальные впечатления. Скажу вам по секрету, мой отец – старый цыган, дитя природы. Как его предки – браконьерство, свобода и страстная игра на скрипке и цимбалах. Все это вошло в их плоть и кровь. И я теперь еще люблю укрыться где-нибудь в таборе своих сородичей. И ночью у костра играя на скрипке старинные песни, памятные мне с детства. Короче, я бросился в редакцию газеты, разыскал шефа. В кабинете у него я, вероятно, стукнул кулаком по столу или выкинул еще что-нибудь. Во всяком случае, этот господин снял очки и с удивлением воскликнул. — Помилуйте, мы пишем для газеты. Нам же необходимо преподнести факты увлекательно. Не понимаю, чем мы недовольны. — Сейчас-то я не стал бы так горячиться. Ко всему привыкаешь. Да, пожалуй, это неизбежно. У тебя своя собственная жизнь, но в глазах прочих она выглядит совсем по-иному. А уж кто приобрел известность, тот и вовсе не принадлежит самому себе. Теперь мне трудно вспомнить, давал я это интервью в Ливерпуле, в Роттердаме или еще где-нибудь. Но убежден, что когда я встал там в концертном зале за дирижерский пульт, публика и впрямь видела во мне великана... Необузданного дикаря С развивающейся гривой Который со скрипкой в руках Пляшет у цыганского костра Успех я там имел Грандиозный, фантастический Не знаю права Возможно, этот молодой человек Из газеты был не так уж далек От истины Или, по крайней мере, от того Что заменяет истину Широкой публике И обществу